Лена Макнамара «Порочный бывший муж» Глава первая Эй, Дождикова! Сбиваюсь с шага. Мне нужно попасть в конференц-зал. Олеся! Окончательно теряю ориентиры. Голова начинает кружиться. Его тут нет, его тут нет, его тут нет! Это просто глюки! Вот прямо так и уйдешь? Не привет! Нестандартное «ненавижу» не скажешь. Насмешливый голос раздается прямо за спиной. Застываю. Лезь. Локти касаются горячие пальцы. Но ну не убегай. Медленно разворачиваюсь лицом к этому чужому теперь мужчине. Мама говорила, не выбирай себе мужа по внешности. Красивые люди слишком заносчивы, эгоистичны, а такие, как Торопов. «Танком проедут по твоей самооценке». Он проехал. Перемолол мою самооценку в труху. «Привет». Едва шевелю губами, остановив взгляд на крепкой шее и кадыке. «Я тебя не заметила. В глаза ему смотреть не могу. Спасательного круга у меня с собой нет, и сто процентов утону в этих черных безднах». «Я знал, что ты будешь здесь» ласкает меня своим голосом Кир. «А этот твой где?» — надменно. «Мой спасательный круг?» С Андреем мы расстались. Но откуда такая осведомленность? Нахожу в себе силы поднять взгляд чуть выше крепкой шеи. Волевой подбородок, красиво очерченные губы, прямой нос, внимательные глаза. Я не видела Кирилла пять лет. К моему несчастью, он совсем не изменился. Не подурнел, не прибавил в весе, возможно, стал даже лучше, мужественнее. И татушек стало больше. Кирилл в брюках и черной рубашке. Черный – его стиль. Рукава рубашки закатаны до локтей, обнажая жилистые руки и темные линии татуировок. Вопросительно смотрю ему в глаза. «Да хорош! Шатов подкатывал к тебе и раньше!» — Мне известно, что твои бастионы все же пали перед ним. — Так где он? — Не смог поехать. Без застенчиво вру. Выдергиваю, наконец, локоть из его пальцев и увеличиваю дистанцию между нами, сделав шажок в сторону. — Интересно, как я выгляжу сейчас? Наверняка тушь потекла, и прическа поехала из-за дождя. — Не смог. — Ну и хорошо. — Ну и хорошо. И что это значит? «Отлично выглядишь, лезь!» Внезапно склоняется к моему лицу, проводит под глазом большим пальцем. На нем остается черный след от туши. От прянов стараюсь смотреть не слишком настороженно. Не получается у меня адекватно реагировать на бывшего мужа. В груди все еще жжет от его предательства. И больно, и мерзко, и свежо. «Я пойду, Кир. Рада была тебя повидать». — Нет, не рада, — качает он головой. — Но это не последняя наша встреча к твоему глубокому разочарованию. — Ну вот и привычный сарказм. — И почему же? — Потому что я теперь твой... Коллега! Дотрагивается до бейджика на моем пиджаке. Там написано «Дождикова, редактор, Прайм». — Простите, что? Как это? Сегодня я купил клик. Это съезд как раз из-за смены руководства. О боже! Наша маленькая редакция Прайм на этом съезде должна была обсудить вопрос сотрудничества с крупной литературной редакцией Строчка и интернет-сайтом клик. «Мы выходим на рынок электронных изданий, а раньше публиковали статьи в журналах и газетах, да выпускали детские книжки в мягких обложках. Редакция была на грани банкротства, сотрудников почти не осталось, а наш директор согласился на слияние с более крупным соперником и интернет-порталом. Получается, что Кирилл теперь в какой-то степени мой босс». «Боже мой, ты купил клик?» – дергается мое лицо. «Зачем, Кир?» Это же не твой профиль. Твой профиль — бары с девками на шесте. Из меня невольно льется яд. Не начинай, Леся. Ты увидела лишь то, что хотела увидеть. Я видела. Достаточно. Отрезаю я. И сейчас не об этом, а о том, что ты и литературный сайт. Это дурдом. Зачем? Из-за тебя. Вдруг произносит он. Соскучился я. Что ж. Тогда я увольняюсь. Мне больше нечего ему сказать. Прощай, Торопов. Развернувшись на каблуках, устремляюсь к выходу. Пять лет. Пять лет я жила более-менее спокойно. С разбитым сердцем. Да, с растоптанной самооценкой. По кусочкам собирала и сердце, и эту самую самооценку. А этот дьявол взял и вернулся. Соскучился. Меня ж передергивает. Нет, не верю. Причины явно в другом. На подгибающихся ногах выбегаю на улицу. Дождь усилился. Сворачиваю на дорожку, ведущую в сторону отдельно стоящих домиков. Под этот съезд выделили целый санаторий. Все спонсируется кликом. Теперь понятно почему. Кирилл привык жить на широкую ногу и всем демонстрировать свои возможности. Шагаю по лужам, ничего не видя перед собой. Зачем-то оборачиваюсь. За мной никто не идет. Не глядя, делаю еще один шаг вперед и неожиданно врезаюсь в кого-то. «Ау!» Сильный толчок в плечо заставляет меня отступить назад. «Вы что наделали?» Выпаливает какая-то девушка. Папка вывалилась из ее рук, и по дорожке рассыпались какие-то документы. «Ох, простите!» Бросаюсь помогать ей. Бумага быстро намокает под дождем. Девушка причитает. Говорит, что распечатывать все заново совсем нет времени. Подняв очередной листок, я зависаю, уплывая в собственные мысли и воспоминания. Она выдергивает листок из моих рук и уходит, стуча каблуками. А я плетусь в номер. Мои мысли по-прежнему далеко отсюда. Они в болезненном прошлом. Шесть лет назад. Бережно сложив листы бумаги стопочкой, прижимаю ее к груди и выхожу из копировального центра. Дождь, слава богу, закончился. Правда, теперь везде огромные лужи. На перекрестке горит зеленый, и я срываюсь к нему. Светофор быстро отсчитывает секунды. Семь, шесть. Я уже на середине зебры, навстречу толпа подростков, пытается протиснуться или обойти. Бух! Меня толкают плечом, и я падаю. Бумаги веером взлетают в воздух и рассыпаются по асфальту. — Курица неуклюжая! Гогочут проходящие мимо парни. Глаза обжигают слезами. Собираю документы, присев на корточки. Копчики болит, и сжется. Отбила. А брюки. Трогаю ладонью пятую точку. Дырки вроде нет. Мне громко сигналят. На соседней полосе машины начинают движение. Судорожно собираю свои бумаги, чтобы побыстрее убраться с дороги. Неожиданно надо мной нависает какая-то тень. Потом кто-то присаживается рядом. Вижу, как мужские руки протягивают мне несколько листков. Ты уже пробку собрала, усмехается незнакомец, демонстрируя самые белые зубы в мире. А таких волевых подбородков я вообще никогда не видела. Карие глаза искрятся весельем. Это немного обижает. Я тут ползую по дороге с отбитым копчиком, а ему весело. Громкий сигнал клаксона разрывает воздух. Вскакиваю, Незнакомец зачем-то берет меня за плечи и уводит с дороги. «Не на ту сторону!» Водители машин, проезжающих мимо, продолжают недовольно сигналить и выкрикивать из окон ругательства. «Испачкалось все!» – серьезным голосом замечает незнакомец. Отряхиваю титульный лист своей курсовой. «Не могла, что ли, папку купить?» «Не могла!» С карточки все до копейки выгребло на то, чтобы напечатать. Три листа сырые в грязных разводах попали в лужу. Незнакомец забирает титульный листок из моих рук. Критика рецензии детской литературы. Дождикова Олеся. Зачитывает он. Хмуро посмотрев на него, выдергиваю листок. Тот рвется. «Воу!» – выдыхает парень. «Ну все, теперь я не спаситель, а вредитель. Сейчас будем исправлять!» Осматривается по сторонам. «Не надо ничего!» Уныло отмахиваюсь. «Так она все-таки разговаривает!» Он вновь усмехается. «И надо признать, у нее красивый голос! Его замечание вдруг прошивает меня какими-то странными эмоциями!» — Похоже, давно тебе, Олеся, комплиментов не делали. — Пойдем решать твою проблему. Незнакомец приобнимает меня за плечи. — Куда? — столбенею я. — На дороге все еще сигналят. Но это уже не мне. Возле пешеходного перехода стоит машина. Дверца открыта, водителя нет. Всем приходится объезжать ее. Похоже, это его машина. — Поехали. Дождь снова начинается. Торопит он меня. «Я не могу. С незнакомцами в машины не сажусь». Отпрянув от него, разворачиваюсь обратно к операвальному центру. «Придется звонить маме, чтобы скинула мне на карту денег». «Кирилл Торопов, 27 лет», — вдруг заявляет парень, вырастая на моем пути. «Я не злодей, не маньяк, из нормальной семьи», — продолжает с лучезарной улыбкой. «Кусаю губы, прячу свою». «И чем же занимается этот неманьяк?» «Мотим с другом бизнес в сфере, э, скажем так, в сфере развлечений». «Для детей?» «Не совсем». «Какая у него улыбка красивая!» «Зависаю на ней. Проезжающие машины продолжают громко сигналить. Не нам, а его красивые иномарки, брошенные на дороге». «Сейчас кто-нибудь вызовет эвакуатор». Взволнованно смотрю на его авто. — Да, могут, — вздыхает. — Но я никуда не поеду, пока не согласишься отправиться со мной. Не знаю, каким образом, но буквально через мгновение я уже оказываюсь в его автомобиле. Тут тепло, сухо, приятно пахнет кожей и вишней. У меня есть сухие салфетки. Сдвинув мои колени в сторону, забирается в бардачок. Протягивает мне упаковку салфеток. — Спасибо. Стираю капли дождя с лица и шеи. Машина плавно трогается. — А куда мы едем? Запоздала, начинаю паниковать. — В магазин. Сейчас купим принтер. — Не поняла. Ошарашенно хлопаю глазами. — Я могу все настроить. Компьютер дома есть? — Ноутбук? — шепчу я онемевшими губами. — Хорошо. К ноутбуку подключим. Распечатаем заново. Но, облизываю губы, кровь отливает от лица, ко мне домой нельзя. И принимать дорогие подарки от незнакомцев тоже нельзя. Ты должна сказать это, Олеся. Но мы уже знакомы, да? Кирилл Торопов, 27 лет, вспоминаю я. Как-то недостаточно для настоящего знакомства. Почему нельзя? Спрашивает Кирилл. — Да у меня там мама, папа дома. Не смогу это все объяснить. — Мы скажем, что я мастер по установкам, — подмигивает он. — В качестве будущего зятя представлять меня не придется. Пока не придется. — Что? Боже мой!